«Мы через десять минут выходим? Ты скоро подъедешь?» «Катя!» «Я не могу!» — зашептала в трубку Лена. «Здесь такое творится!» В общем, у Игоря в банке вчера какие-то проблемы возникли. Вечером он срочно из Москвы поездом выехал и двадцать минут назад зашел в квартиру. Сейчас в душе, но это еще что? Ты представляешь, похоже... Людоед настучал, что за мной вчера заезжал мужчина. — Га! сволочь! — Сволочь! — без особого энтузиазма согласилась Катя. Людоедом жильцы звали самого вредного из охранников подъезда, всюду совавшего свой нос. Не любили его, страшно сказать как, но и не увольняли. Мышь в подъезд не проскочит во время его дежурства. Пришлось объясняться, где, с кем, почему. Но он, представляешь, не верит, что я всего лишь кошку возила к ветеринару. Очень хорошо представляю, потому что Вадим Ладышев никакой не ветеринар. То есть как? Обыкновенно. Когда-то он был доктором, но потом шел в бизнес, медтехникой торгует, и твой муж знает его как бизнесмена. Ты серьезно? Серьезнее некуда так что даже не знаю, как тебе теперь выкручиваться. В этот момент к женскому голосу в трубке фоном добавился мужской, весьма раздраженный. — Передай ему трубку, — попросила Катя. — Игорь, привет. — Твоя жена тебя не обманывает. Она до сих пор была уверена, что Ладышев — ветеринар, а он просто пошутил над нами на охоте. Я сама это только прошлой ночью выяснила. И как же ты это выяснила?» — подозрительно буркнула трубка после паузы. «Мы полевую спасали!» Она глянула на детей и вышла в гостиную. «Кстати, нам очень повезло, что Вадим Сергеевич действительно был врачом». «Это правда?» — недоверчиво уточнил Колесников. «Правда. Он доктор по образованию. Можешь сам у него спросить?» Только не сегодня. Рано утром он собирался куда-то лететь. Игорь задумался. Конечно, с Катей он имел дело нечасто, но оснований не верить ей у него, видимо, не нашлось. — Ладно. Давай по порядку. Что там у вас тряслось? — Не у нас, а у полевых. Людмила окончательно допекла Павла, и он решил уйти. По этому поводу она напилась в стельку, А твоя Ленка, уверенная, что Ладышев — ветеринар, в это время попросила помощи для кошки. Он повез ее к знакомому ветеринару. А тут позвонила Лиза. Все так и было, честное слово. То, что Ладышев оказался настоящим доктором, можно считать чудом. Он тут же вернул домой твою жену, сгонял в больницу, взял капельницу, раствор глюкозы и снова примчался сюда. Так что в этой истории не повезло лишь вашей кошке. Представляешь, рано утром у него самолет, а он тут полночи занимался благотворительностью, откачал Людку, можно сказать, спас. — А я вот спасаю Ленку, — усмехнулась она про себя. — Интересно, бросятся ли они меня спасать, когда узнают про любовницу Виталика? — Все это действительно правда, — на всякий случай строго уточнил Колесников. — А я когда-нибудь тебя обманывала? — Нет. — Ну, раз нет, то прямо сейчас отправляй жену в Серебрянку, а сам ищи Полевого. Она посмотрела на часы. Ситуация серьезная. У меня Виталик вчера из Египта вернулся, и мы даже не увиделись, потому что пришлось здесь заночевать. — Все. Нам с детьми пора выбегать из квартиры, иначе опоздаем в школу, в детский сад, на работу. У меня статья горит. «Хорошо. Мой водитель отвезет сначала меня, а потом Лену, а Павла я разыщу, как только разберусь с делами. Давай, удачи!» Бросив трубку на базу, она знаком позвала детей в прихожую и попросила быстрее одеваться. Неожиданно зазвонил телефон. «Вдруг Паша!» — обрадовалась она, но это был не Паша, а Игорь. Решил проверить, на самом ли деле она в квартире полевых, в чем честно признался. Подтвердив алиби, Катя чертыхнулась, схватила ключи от машины, захлопнула дверь и, перепрыгивая через ступеньки, понеслась с детьми вниз. — Что за жизнь? Никто никому не верит. Я не верю Италику, Люда Пашки, Игорь Ленке, Ладышев журналистам. Страна неверия какая-то, лишь свихнуться можно. На ходу она нажала кнопку сигнализации. То, что машина завелась, ни разу не чихнув, показалось добрым знаком. С осени любимая десятилетняя лошадка вздумала чудить. Сначала полетел ремень генератора. Потом пришлось менять бензонасос. Ну и после этого, в самые неподходящие моменты, она вдруг категорически отказывалась реагировать на поворот ключа зажигания Давно пора было заехать на станцию, да все времени нет. В идеале, конечно, в самый раз сейчас подумать о покупке нового автомобиля. Но все деньги муж вкладывает в бизнес. Да и Кате было как-то жаль расставаться со своей первой в жизни машинкой. Столько вместе с ней отъездили, столько пережили. Пытаясь как можно ближе припарковаться у детского сада, Катя долго плутала по дворам потом потратила время, пока довела Сашеньку до группы и сдала на руки воспитателям. В общем, Лизу к школе она доставила секунда в секунду со звонком. А ведь той предстояло еще раздеться в гардеробе, добежать до класса. И здесь случилось неожиданное. Ребенок, так стойко переносивший семейные неурядицы, расплакался и отказался идти в школу в числе опоздавших. Пришлось взять девочку за руку, подняться вместе с ней на второй этаж и объясниться с учительницей, почему задержались. Мол, мама заболела, папа в командировке, ее попросили присмотреть за детьми, а она не рассчитала время. Учительница кивнула, и Лиза побежала на свое место. Снова сев в машину, Катя облегченно перевела дух и, резко нажав на педаль газа, рванула к центру. Остановившись перед светофором на круговой развязке у восточного вокзала, она достала торчавшие из кармашка сумки сигареты, порылась в поисках зажигалки и вытянула связку ключей от квартиры полевых. Она даже не помнила, как и когда бросила ее в сумку. Пришлось сделать круг почета и мчаться обратно. Стоило ей открыть дверь, как в прихожей, Требовательно зазвонил телефон. «Да», — решилась она ответить. «Людмила Николаевна?» «Здравствуйте. Это с кафедры звонят. Вы не подскажете...» Женский голос замялся. «Что?» — не утерпела Катя. «Понимаете, Павел Валентинович сегодня не пришел на лекцию и не позвонил. Мы волнуемся, студенты тоже». С ним такого раньше не случалось. Он, видимо, заболел? — Заболел. Автоматически подтвердила Проскурина, подумав про себя. — Этого еще не хватало. — Заболел. Сильно. Простудился. Он в поликлинике. Извините, что не предупредили. Он сам вам перезвонит. — Да, конечно. Извините, мы только хотели уточнить. До свидания. Опустив одну трубку, Катя машинально достала из кармана другую и набрала номер Колесникова. — Игорь, только что позвонили из университета. Павел не явился на лекцию. — Кто звонил? — Не знаю, кто-то с кафедры. — Это для тебя информация. Надо срочно что-то делать. — Понял. Тяжело вздохнул тот. — Что с ним?